Григорий Ряжский. «Колония нескучного режима». Роман в двух книгах. Книга первая. «Пастух и ее величество». Москва. Эксмо. 2010 год. Семейная сага. За оказанную помощь в ходе работы над романом автор выражает искреннюю признательность профессору Михаилу Евгеньеву, генетику, Юрию Кабаладзе, ветерану разведки, Александру Цыгалю, скульптору, академику РАХ. Часть первая. Если бы не обильно разросшиеся за последние годы Три куста белого Жасмина, посаженные в конце двадцатого столетия Кирой Богомас вместе с сестрами Прис иконниковый Харпер и Триш Харпер Шварц, урожденный приз Силы и Патриции Харпер, то первый этаж дома покойного Юлии Ефимовича Шварца мог вполне быть различим, если смотреть на него из мастерской дома и конниковых, из единственного двухсветного окна, что выходит на юг. То обстоятельство, что при явной нехватке рабочего пространства оконный проем никогда не перекрывался стеллажами, вполне соответствовало порядку, заведенному Гвидоном Отвечим и Конниковым, относительно того, как, где и с какой целью должны располагаться плоды многолетних трудов академика-скульптора. Что касается второго этажа дома напротив, стоящего через глиняный овраг, то он же не просматривался вовсе из-за непомерно разросшейся лесной елки, которую Гведон Матвеевич помнил еще пахучим саженцем, воткнув ее в 55 пятом вместе с Юликом в грунт перед еще не до конца разобранной к тому времени порашенной избой. Той самой бабкиной избой, в которой они поселились, объявившись в первый раз на этих глиняных землях. Само место посадки оказалось вполне удобным для небольшого полисадничка как раз перед будущим домом. Корни саженца они присыпали привезенные из Хэнде-Хоховки землицей, и обильно полили бурой жижи из глиняного врага для лучшего, привыкания елки к условиям местного произрастания. Хендеховка располагалась от их жижи в километрах в полутора, не дальше. Но грунт там был шиным, совсем не похожим на Жиженскую глину. И тогда, помнится, оба они, прихватив мешки, лично сшитые гвидоном из остатков, Подрамниковых холстов притащили на своих молодых плечах правильную лесную земельку, не глину, а ровно то, что было нужно для елки и двух красавиц сосенок. Так захотел Юлик, а Юлик был лучший друг, самый лучший. Юлик был родной Гведону человек, а Гведон Юлику потому их общий дом непременно должен был строиться именно здесь, не на правильной добротной плодоносной земле Хендехоховки, а в этой незатейливой деревеньке со смешным названием Жижа, чтобы начать в нем совместную негородскую жизнь на лучших среди всех территорий Советского Союза глиняных почвах вообще то деревни с названием хенды как таковой не существовало никогда деревня называлась большие корневищи такое странное немчурское название деревни насильственным образом присвоили жители боровского района где и располагались и большие корневищи и самажижи в сорок первом когда фашист уж казалось невозвратно стоял на подступах к этим землям Корневищенцы собрались на сход. И разом, не выторговывая у самих себя и не скрывая накопившихся, за двадцать лет отчаяния порешили, что немцы на этой земле быть. И что не воевать будут корневищенцы и не партизанить против Ганса, а встречать его хлебом солью. Против, неуверенно высказался лишь председатель сельсовета. Но именно он для сельчана был самый страшный фашист, самый лютый враг. Председатель был избит тут же, на месте сельского собрания. Я и скончался к финалу обсуждений. Впоследствии так и не была выяснена истинная цель того смертоубийства. Ненависть к власти в лице неуверенного в себе председателя или уважение к силе в лице надвигающегося фашиста. «Не хочу я жить в этой хендыхоховке. Жестко, сказал тогда Юлик, — «не хочу!» «Я никогда не буду!» Гведон спорить с другом не стал, тем более что и сам испытывал вполне ощутимое неудобство от одной мысли, что жить придется в предательской деревне. К тому же понимал, оба теперь станут ближе к чудным глинам, из-за которых, собственно, и занесло их незадолго до войны сюда, в Калужскую область, году в тридцать в смешную эту деревню, сохранившуюся по старинным Боровском. Тогда они, московские однокашники, заканчивающие десятый класс, наткнулись в большой советской энциклопедии на слово «глина», после чего резко изменили летние планы, Запасли продуктов и умотали сразу после экзаменов туда, где, к они выяснили, все еще числился в недохороненных народный промысел из зелий из глины. Оба напросились на постой к первой встречной жиженской тетке по имени Параша. Практически за так. За кулек московской карамели и гусиные лапки. И блестящую коробочку военного ландрина. И начали лепить... Глину месили руками и негодными лопатными черенками, как умели. Станок гончарный в виде круга смастерили тоже кое-как. Наспех так хотелось им скорейшее воплощение образа из глины. В это лето им повезло. Дождей почти не было, и потому почти ровно. на Надвое рассекающие деревню овраг, откуда местные умелые мужики отбирали лучшую по качеству глину, Был в течение двух месяцев пребывания друзей, едва влажный, в отличие от прежних лет, когда лопаты вязли в глине, и гончарам приходилось добывать ценный продукт, стоя по пояс в бурой жиже, что и послужило в давние времена поводом назвать поселение именно так — жижа. Первый горшок обжигали у той же параши, русской печи, попутно сваркой кислых щей и картох для бабкиного поросенка.